Положение в огроб. Темчук, двухметровый гориллообразный мужик, густо заросший волосом, нагло кипятился. «Никого я не убивал. Труп виноват, присвоил. Хотел урвать по страховке. Мокруху мне не докажете. Свидетели есть, так и на суде скажу присяжным. Безвинно страдаю!» Соколов добродушно засмеялся. «А кто тебя под лица суду предаст? Я своими руками сегодня же ночью тебя в твою же могилу положу. Ведь ты все равно вроде покойника, только гораздо хуже, для людей опасный». Санька презрительно сплюнул. «На понт, начальник, берешь». Около полуночи на Лазаревском кладбище показалась странная процессия. Несколько сыщиков, светя электрическими фонарями, двигались между могил вели громадного мужика. Руки у него были связаны. Остановились возле разрытой могилы. Рядом валялась дощечка. А. Б. темчук Скончался в тридцать лет. Соколов подтолкнул вперёд темчука «Видишь, и гроб от убитого тобой Попова освободили. Ложись, не бойся. Тесно? Ничего, мы тебя утрамбуем. И хорошо закопаем. Ты живым в гробу часа четыре повертишься. Обдумай свою поганую жизнь, раскайся. Ну, давай». Тимчук откинулся всем телом назад. «Нет, не надо, не буду. Караул, помогите!» Два агента затолкали его в гроб, прихлопнули крышку. На веревках гроб пополз в яму. Комья земли глухо стукнулись о крышку. Из гроба раздался жуткий крик. «Спасите! Все, все расскажу! Задыхаюсь!» После некоторой паузы гроб вновь подняли. Смертельно побледневший и в раз посидевший Тимчук, захлебываясь и размазывая слезы, говорил. Доктор Марков этого самого Попова давно знал. Привязался ко мне. Похож, как две капли воды. Убей, никто в гробу не отличит. Справку о смерти выдам, а страховку поделим. Ну, я и того. И совсем повезло. Попова прямо в Екатерининскую больницу привезли, где Марков в морге доктором. Он труп без всяких яких выдал моей маньке. Народ хоронить собрался. Все поверили, что это я в гробу. Слова приветные говорили, будто я на свете самый путевый человек. На поминках волки алочные. водки китри ведра вылокали смешно прямм а если бы в другой морг поместили труп мы бы его выкрали это легко через забор швырнул на телегу и хорони я про такие делишки еще у себя в гомеле слыхал а манька в соламандре и хату мою застраховала и красного петуха опустила как это вы смекнули такое хитрое дело не закапывайте в могилу век благодарен буду и он дурашливо завыл эпиллок обер генерал майор ефимович вызвал к себе соколова кипятился Из бутырки от заключенного жалоба пришла. Вы людей бесчеловечно в могилу опускаете. Что за самоуправство? А вы, генерал, предлагаете мне с убийцами чай с конфетами пить? Случай нужный подойдет, и опять в гроб положу». Дерзость осталась без последствий. Всю преступную тройку на годы отправили на Сахалин. Еще прежде Соколов с Жеребцовым пришли в трактир Егорова. Соколов сказал услужливому лакею семёну неси братицы угрей копченых, и устрицы, и стерлиц в шампанском. Такое дело раскрутили, что труднее не бывает. Сыщик ошибся. Вскоре его ждало еще более крутое преступление.